Глава пятнадцатая. Кора. Джейс и Вульф входят в здание клуба, готовые к драке, и с пистолетами в руках. Но здесь их ждем только я с Аполлоном. Вольф идет на кухню и, проверив помещение, возвращается с уже убранным пистолетом. Когда они подходят к нам, то оба хмурятся, разглядывая Аполлона, все еще лежащего на полу, и пьяную меня. Вскоре после того, как ушел Малик, я достала с верхней полки барной стойки бутылку текилы, и этому первоклассному дерьму все же удалось стереть мое волнение об Аполлоне. Ведь, оставшись с ним наедине, я то и дело проверяла его живот, кожа на котором на месте раны стала неприятно фиолетового цвета, ощупывала ребра, чтобы убедиться, что они не сломаны, и проверяла пульс, который оставался ровным, как и его дыхание. Вообще он выглядел так, словно отсыпался после сильного похмелья или драки. Его опухшее лицо, если, конечно, не считать синяков, казалось почти умиротворенным, но он не просыпался, а я снова осталась без своего телефона. Уже скоро мне предстоит встретиться со своими родителями, которые пригласили меня на ужин, и теперь я нервно рзую на своем стуле. Один глоток текилы превратился в два, а потом в шесть и так далее. «Мне понравилось жжение в моем горле, когда я делаю глоток алкоголя, а затем он теплым потоком спускается по пищеводу в живот и, наконец, огнем распространяется в груди. Так что, возможно, я перестаралась». «Что случилось?» — требует ответа Джейс. Его руки уперты в бока, и он выглядит так, словно пытается подавить меня своей властностью, но это не работает. «Не работает с тех пор, как я увидела, каким милым он может быть, помогая мне бороться с бессонницей. С тех пор, как он не выполнил свои угрозы причинить мне боль, а его рука на моем горле превратилась во что-то, что мне начало сниться. И, в общем, это лучше, чем кошмары об убийстве людей. Я не уверена, знает ли он, но я точно знаю, что в глубине души он милый парень». Но кто я такая, чтобы испортить ему этот сюрприз? Из моего рта вырывается хихиканье, и я зажимаю рот рукой. Сейчас я нахожусь в ужасном положении. Но мне забавно, что он думает, что имеет право задавать мне вопросы. В конце концов, это он бросил меня на растерзание адским псам. Вольф садится на корточке рядом со своим другом и пытается привести его в чувство. Сначала он трясет его за плечи, а когда это не срабатывает, Вольф уходит, чтобы налить стакан воды, а затем возвращается и выливает воду Аполлону на голову. Тот со стоном выпрямляется, капли воды скатываются по лицу Аполлона, пропитывая воротник рубашки, и он неуверенно смотрит прямо перед собой. «Кора!» — подталкивает меня Джейс. «Вставай!» «Ах, да! Теперь они хотят спасти меня. После того, как я сама себя спасла, немного поздновато. Я нахожусь здесь уже больше часа. И если Цербер действительно хотел держать меня в заложниках подальше от них, он бы уже это и сделал. Так же, как и убил бы Аполлона, если в этом была его цель. У него на руках были все карты возможности сделать все, что он хочет, но, черт возьми. Благодаря какому-то чуду мы все еще дышим. Я снова хватаюсь за бутылку и делаю еще один глоток. Мои пальцы, руки и рубашка испачканы в крови Аполлона, но я не обращала на это внимания в течение последнего часа. Я бы отдала все, чтобы забыть свой недавний поступок, удар ножом в руку мужчине. При воспоминании об этом мой желудок сжимается, и я пытаюсь держать тошноту. Насколько я понимаю, когда Вульф и Джейс решили послать Аполлона сопровождать меня, они должны были знать, что произойдет. Если Цербер не врал в своей небольшой речи снаружи, то Джейс и Вульф оба прошли через нечто подобное. И либо это был простой способ избавиться от меня, либо оградить от Аполлона. Меня бесит, что я не понимаю их мотивации, ведь никакого смысла в том, чтобы добровольно послать своего друга практически на смерть нет. Джейс поднимает меня на ноги, и я снова хохочу, заметив, как комната вокруг меня вращается. Вырываясь из его рук, я поворачиваюсь к нему лицом. «Ты такой хвастун, Джейс Кинг!» «Джейс — это твое полное имя? Или Джейсон? Или придурок?» «Прекрати! Пошел ты! Со своей энергией мачо, Джесси!» Я качаю головой и отступаю на несколько шагов назад. «Это дерьмо начинает мне надоедать!» «По всей видимости, мне нужно срочно убираться отсюда, причем без них!» «Парни не встают у меня на пути!» Когда я выхожу на улицу и, пошатываясь, спускаюсь с крыльца, на парковке возле клуба стоит мотоцикл и смутно знакомая мне машина, хотя я никогда не видела, чтобы кто-то из ребят ездил на ней. Эта машина стояла в гараже с тех пор, как я поселилась в их доме, и я напоминаю себе, что это произошло совсем недавно. Я продолжаю идти мимо их шикарного транспорта, в сторону дороги, сжимая в руке сложенный, покрытый коркой запекшийся крови нож. «Кора», — слабо зовет Аполлон, — «куда ты идешь? Прочь! Прочь! Прочь!» Чего бы я только не отдала, чтобы стать Дороти из волшебника страны Оз. Тогда я могла бы трижды топнуть ногой и попасть домой. Хотя с другой стороны... Дороти отчаянно нуждалась вернуться в место, которое я покинула, в то время как я даже не знаю, хочу ли вернуться в их дом. Сейчас я просто хочу идти, но меня преследуют шаги. Я осознаю, что иду душаткой, шаткой походкой опьяненного человека, и меня легко догнать, но мне просто насрать. Я решила, что пойду пешком, и мои родители, находящиеся в городе, смогут отвезти меня подальше от этих придурков. «Стой!» — кричит Вольф. «Кора!» В моей голове вертится столько вещей, которые хочу им сказать, но в то же время не могу озвучить. «Хорошо, я скажу это!» — спустя пару минут объявляет Джейс. «Хватайте ее!» Чьи-то руки обхватывают меня, прижимая руки к бокам, а я визжу и запрокидываю голову назад, но не попадаю в цель. Я пытаюсь вспомнить, чему еще учил меня Джейс, но из него вышел плохой учитель. «Прости, детка», — говорит Вульф мне на ухо. Я тихонько вздыхаю, но не прекращаю бороться, и, кажется, Вульф ожидает именно этого, потому что поднимает меня на руки. Сколько бы я ни брыкалась и не сопротивлялась, я не могу вырваться из его железной хватки. Это бессмысленно. А поскольку я не могу убежать от него, он несет меня к машине, у которой, открыв пассажирскую дверь, Стоит Джейс с непроницаемым выражением на лице. Меня переполняет отвращение, когда Вульф усаживает меня на сиденье. Я пытаюсь выбраться из машины, и мои пальцы почти касаются гравия, но Вольф снова поднимает меня. «Просто держи ее», — говорит Джейс, и Вульф согласно хмыкает, подхватывая меня на руки и снова сажая на сиденье. На этот раз он садится в машину вслед за мной, обвивая меня, как человек-осьминог. Джейс подходит к открытой двери и берет меня за подбородок, заставляя встретиться с ним взглядом. Смотреть на него все равно, что смотреться в зеркало. Он выглядит таким же взбешенным, как и я. «Слишком грязно», — говорит он, и я вздрагиваю. «Ты хочешь спастись?» когда попадешь в подобную ситуацию. «Ты хочешь быть большой, плохой и сильной девочкой?» — усмехается он. «Тогда, черт, возьми, не напивайся, пока не будешь уверена, что ты в безопасности. Ты была слаба, и тебя мог одолеть даже мальчик-подросток». Я отдергиваю голову, не желая чувствовать его прикосновений, и Джейс хлопает дверью. Я позволяю себе прислониться к Вольфу, но секунду спустя его губы снова оказываются у моего уха. Он прав. «Отвали!» — говорю я, крепко зажмуривая глаза. «Мы поработаем над этим цветочек. Мы поможем тебе стать той, кого они будут бояться». Но у меня в душе такое чувство, что я уже была тем, кого они боялись. Во всяком случае, Цербер. Но потом я сказала что-то, что стерло это ощущение, искоренило их страх и превратило меня не более, чем в глупую девчонку в городе, который хочет поглотить ее целиком.